Рибоний был когда-то ланистом, но закрыл несколько лет назад свою школу гладиаторов и существовал теперь на сбережении от этой выгодной профессии. По привычке и по наклонности и теперь его в среду гладиаторов, и он был постоянным посетителем таверны, скверины и субурры, где во множестве собирались эти несчастные. В народе ходил слух, что он пользуется своими сношениями с ними и своей популярностью среди них — употребляя их как орудие во время междуусобиц, в пользу тех из патриции, в которые давали ему деньги на завербование известного числа гладиаторов. Поговаривали, что он всегда располагает целыми полчищами подобных людей, которых он подсылает, когда нужно занять форум или комиссию, если там обсуждается какой-нибудь важный вопрос, чтобы застращать судей, произвести смуту, а если требует обстоятельства, то и пустить в ход кулаки». Так бывало, например, во время выбора правительственных лиц. Словом, все были уверены, что Трибоний извлекает большие выгоды из своих сношений с гладиаторами. Как бы то ни было, а он был их другом и покровителем, и в день описанных зрелищ в цирке, встретив Спартака у выхода, обнял его, расцеловал и пригласил в таверну Венеры похоронной. Поэтому он вошел в сопровождении Спартака и десятка других гладиаторов. На Спартаке была все еще та самая пурпуровая туника, в которой он сражался в цирке, а на плечи был накинут короткий солдатский плащ, который судил ему один центурион, приятель Трибония. Прибывшие были встречены шумными приветствиями, и те из присутствующих, которые были в этот день в цирке, с гордостью указывали небывшим на героя дня счастливого Спартака. «Представляю тебе, храбрый Спартак, прекрасную Ивению, красивейшую из женщин, посещающих эту таверну», — сказал старый гладиатор. «Которая с удовольствием готова поцеловать тебя», — добавила Ивения, стройная высокая девушка, не недурная собой. И, не дожидаясь ответа, она обняла и поцеловала Спартака. Фракиец улыбнулся, чтобы скрыть отвращение, которое она внушала ему, — и сказал, мягко отведя ее руки и отдаляя ее от себя, «Благодарю тебя, красавица, но в эту минуту для меня нужнее всего подкрепиться пищей». «Иди, иди сюда, прекрасный гладиатор», — сказала лутация, вводя новых гостей во вторую комнату, где был накрыт ужин. «Твоя лутация, Трибоний, приготовила тебе на ужин такого зайца, каких не бывает за столом и у Марка Краса». «Отведаем, отведаем твоего искусства, плутовка!» — ответил Трибоний, хлопая ее по спине. «А ты принеси-ка нам пока амфору Фалернского. старая она у тебя?» «Боги праведные!» — вскричала Лутация, оправляя приборы на столе, за которые сели посетители. «Старое ли у меня фалернская Да ему 15 лет! Оно разлито при консулах Каи Целии и Луце Эннобарби!» Пока она говорила, негритянка принесла амфору с вином, которую гости внимательно осмотрели, передавая из рук в руки, потом налили вино в большие кубки, наполовину наполненные водой, а затем наполнили маленькие кубки чистым вином. Оно оказалось хорошим, ужин также недурным, и комната вскоре наполнилась шумом разговоров и смеха. Один только Спартак, которого все превозносили и угощали, был невесел и ел неохотно. Но это можно было объяснить сильными ощущениями этого дня или глубоким чувством счастья от полученной свободы. Как бы то ни было, на лице его лежала тень грусти, которую не могли рассеять ни похвалы, ни дружеские слова, ни веселость окружающих. — Клянусь Геркулесом, я не понимаю тебя, друг Спартак! — сказал наконец Трибоний, который хотел дарить его кубок, и к удивлению своему увидел, что он еще полон. — Что с тобою? Ты не пьешь? — чего ты печален?» — спросил в свою очередь один из гостей. «Клянусь Юноной матерью богов!» — вскричал другой гладиатор, в котором по акценту можно было узнать сомнита. «Можно подумать, что ты на похоронах, а не в обществе друзей, и не освобождение свое празднуешь, а оплакиваешь смерть твоей матери!» «Моей матери!» — повторил Спартак с глубоким вдохом и сделался еще мрачнее. Тогда бывший Ланис с трибоней поднялся с места и провозгласил... «Выпьем за свободу? Да здравствует свобода!» — закричали бедняки-гладиаторы, вскочив с места и подняв кубки. У всех заблестели глаза жаждой свободы. «Счастливец ты, Спартак, что получил свободу при жизни!» — грустно сказал молодой гладиатор со светлыми, как лен, волосами. «От нас так освободит только смерть!» При первом крике «Свобода» лицо Спартака прояснилось. Глаза его загорелись... На губах появилась улыбка. Он встал и, высоко подняв кубок, прокричал звучным сильным голосом «Да здравствует свобода!» Но при грустных словах молодого гладиатора рука Спартака опустилась. Он нехотя поднес губок к губам и не допил его содержимого. Голова его обескураженно свесилась на грудь. Он сел и замолчал, погрузившись в размышления. В комнате на минуту воцарилась тишина. Глаза всех гладиаторов были устремлены на счастливого товарища с выражением сочувствия и зависти, сожаления и радости.